Спустя час после ухода Марины, Костик с Томой услышали, как зарычал мощный двигатель грузовика. У Костика возникло дежавю, как он также сидел в маленьком домике со столом и кроватью, а к нему приближался рев мотора. На этот раз звук удалялся, у обоих возникло чувство, что они остались одни на этом свете. Тамара отказалась играть в карты, она взяла крышку двигателя от газу на косилке, вынесла ее ко входу. Остановила возле стены и осталась на ней сидеть. Кустик выглянул в окошко. Фильшер просто смотрела в небо, на её левой щеке блестел мокрый след. Остаток дня прошёл в тревожном и грустном бездействии. Кустик расмотрел весь садовый инструмент, даже развесил его по местам. Вытрусила одеяло и застелил кровать, навёл порядок на верстаке, затем открыл дверь и выкатил офисный стул на улицу. Тамара сидела в той же позе, что и несколько часов назад. Только мокрая дорожка на щеке высохла. Костя кусился на стул. Скрипнула спинка, когда он на нее оперся. «Неправильно все это», — тихо произнесла Тамара. «Неправильно», — согласился Костя, даже не уточняя, что именно. Сам знал ответ. «Неправильно все. Начиная от произошедшего в Москве, И заканчивая их вынужденным прозибанием в садовом домике. До самого вечера просидели в молчании и практически не двигались. Костик чувствовал, что у него затекли ноги, но ему это оказалось даже приятным. Он ни о чём не думал, ни о чём не беспокоился, и ему нравилось это состояние. Все проблемы, которые мешали жить совсем недавно, показались смешными и нелепыми. Купить квартиру в Москве? Да пожалуйста, даже покупать теперь не надо как в том Простоквашино. Заходи и живи. Сменить машину? Легко. Даже спецтранспорт ОМОНа раздобыть не проблема. Где заработать побольше денег? Да, пожалуйста, иди, бери. Они теперь нафиг никому не нужны. Солнце повисло в зените и медленно начало опускаться. Костику неожиданно пришла в голову мысль. А вдруг такое уже случалось в истории человечества?» Он не единожды слышал о странных археологических находках, относившихся к тем эпохам, когда людей не существовало. Эта мысль показалась ему смешной и нелепой. Какая теперь разница, что было в истории человечества? История нужна лишь политикам, чтобы убеждать собственные народы в необходимости войн. Война это единственный способ быстрого сверхобогащения. Это знают все сильные миры всего, начиная от каменного века и заканчивая сегодняшним днём. Именно поэтому история проходит во всех без исключения учебных заведениях, чтобы человек с детства привыкал – война – это нормально. Именно поэтому большая часть страниц уделена именно тем или иным военным действиям, а к культурному развитию эпох отходятся лишь жалкие несколько абзацев. Наличие истории во всех без исключения учебных заведениях прикрывается благими намерениями, мол, чтобы не повторяли ошибок прошлого, чтили героические подвиги предков. Во всех этих событиях фигурируют опять же властемущие, которые ценою миллионов жизней завоёвывали те или иные земли, увеличили свои империи. Если бы люди действительно хотели не повторять ошибок прошлого, то войны остались бы лишь в фантастических романах, играх и фильмах. Если бы люди действительно хотели чтить память предков, то не проливали бы кровь друг друга. Единственный верный источник генетической памяти придуман для нас природой. Но мысль о быстром сверхобогащении чужим имуществом за счет чужих жизней никогда не давала людям покоя. Если врага не было, его придумывали. Если люди отказывались идти убивать, то им сочиняли разные мотивы – патриотизм, главенствующая нация, требования религии и множество других. Пока есть страны, будут существовать и их правители, а значит, будут продолжаться войны. Как показывает история, которая учит во всех без исключения государствах, мужики это бестолковое стадо. Перед ними главная тряпку повесить правильно, а бабы вообще дуры. Перед ними даже вешать ничего не надо, они и так нарожают пушечного мяса. Густик сидел, смотрел в голубое небо и размышлял о грустном изобретении природы человека. Зачем она его таким создала? Может, природе это надоело, и она забрала у человека всю эту мерзость разум ты чего с таким кислым лицом сидишь словно всю жизнь лимонами питаешься вырвал его из раздумий голос Тамары меня всю жизнь дерьмом кормит сказал Костик не поняла немного расширились глаза фельдшера да это я так удручённо махнул рукой бывший редактор задумался он втянул носом воздух и неожиданно понял как вкусно пахнет макаронами и сосисками Моментально живот отозвался бурчанием. А Марина с этим волкодавом одной лапой так и не приехали. Отстранённо произнесла Тома. Не случилось бы чего. Мне кажется, всё нормально. Костик и вправду чувствовал уверенность в том, что с врачом и бывшим спецназовцем всё хорошо. Я, когда выбрался из больницы, ночевал в вагончике охранников, слышал ночью выстрелы, а утром приехали они. Мне кажется, они всегда такое изжигают на несколько дней. Видела же, какие там заторы, пока всё это объедешь? Фетчер ничего не ответила, лишь вздохнула. Скорее начало смеркаться. Молодые люди вначале услышали шаркающие шаги. Вскоре на дорожке между кустиков показался Фёдорович с большим стальным подносом. Эй, больница! Он остановился на том же самом месте, что и утром. Окрежитайте подносы и тарелки тут составьте, я позже приду, заберу, а то на вас посуда не напасётся. Когда стемнело, он так и не пришёл. Спать Тамара легла на кровать. Костик протёр верстак влажной тряпкой и застелил. По размерам тот не уступал кровати, как подушка сгодился здоровый кусок пакли, найденный в одном из ящиков. Спокойной ночи, произнесла Тома. Спокойн Креплым голосом ответил Костик. Он лежал и смотрел в окно. Полная луна заползла на тёмное небо, освещала кусты, между которых скрывалась гравийная дорожка. Поднос с посудой выделялся на ней тёмным пятном. Спать не хотелось. В глаза словно спички вставили. Мысли ворочались, как клубок сонных змей. Перед глазами мелькали картинки, как сидел в кабинете за столом. Читал тексты переводчиков. Где теперь все эти люди, с которыми ежедневно общался? Неужели бегают голыми по улице на сквы? Даже как-то не верилось, что Петровна, толстая уборщица, теперь трясет жировыми складками, перебегая от дома к дому, от подвала к подвалу. А Вероника? Костик вспомнил аппетитную попку молодой корректорши. Неужели ее теперь пользует какой-нибудь другой бородатый мужик? Как-то всё это выглядело неправильно. Костик всю жизнь глядел на животных и понимал, что те живут так, как полагается им жить. Маленьким смотрел каналы про зверей и мечтал, что когда-нибудь станет ветеринаром, будет лечить маленьких львят и кенгурят. С детства знал, что людям так жить не полагается. Они разговаривают, ездят на автомобилях, берут ипотеки и кредиты, сидят в социальных сетях, тратят жизни на какие-то странные работы. Спи, прошептала Тома. Нет, так же тихо ответил Костик. Помоги мне. В чём? попасть домой. Я не говорю, что папа ей, и... она не закончила, но Костику этого и не требовалось. Он бы, наверное, и сам не поверил в то, что родственники превратились в тупых животных. Да что там? Он даже не верил, что Петровна уборщицы могла стать дикой. А ведь их ежедневное общение состояло лишь из здравствуйте и до свидания. — Помогу, — сказал Костик. — Только в этот раз мы все сделаем правильно. Во-первых, найдем машину. Во-вторых, какое-нибудь оружие. — Как скажешь, — согласилась Тамара. — А лучше всего, чтобы... — Да говорить ему не дал громкий шорох, раздавшийся прямо под окном. Мелькнула крупная тень, зашуршал щебень на тропинке. — Что там? — на грани слышимости поинтересовалась фельдшер. Костик открыл рот, чтобы ответить, но тут под окном мелькнула ещё одна крупная тень. Что там? чуть громче спросила Тамара. Ей уже с трудом получалось сдерживать женское любопытство. Neug網. Неужели дикие? Она спустила ноги из кровати и собиралась встать. C's. Костик повернулся к ней и приложил палец к губам. В этот момент возле окна остановилась женщина с правильными чертами лица и длинными нечёсаными волосами. Костя затаил дыхание и замер. Стоило Дикой повернуться, она непременно бы разглядела при лунном свете людей, спрятавшихся в садовом домике. Дикая с тихим хрюканьем поскребла ногтями шею, протяжно отрыгнула, опустилась на корточки и, перебирая по щебню руками, бросилась к оставленной на тропинке посуде. Костик выдохнул. Услышал шорох. Тома подобралась к верстаку и выглядывала на улицу из-за его плеча. Дикая тем временем доскакала к подносу выставив кверху голые и в прошлом довольно соблазнительный зад, она принялась обнюхивать грязные тарелки. Силиконовые груди двумя мешками болтались над гравием. Надо было их помыть, сказала Тома. Неудобно перед людьми, посмотрел на неё Костик. Да ну тебя. Легонько шлёпнула она его по плечу. Дикая принялась вылизывать одну из тарелок, неподалёку грюкнула. Молодые люди не сразу догадались, что именно могло издать такой звук. Зато Дикое мгновенно распласталось по гравийной дорожке, словно кошка перед прыжком. «Они разбили стекло», – прошептала фельдшер. Костик сразу представил, как большое панорамное окно осыпалось на землю мелкими осколками. Он вскочил с верстака, простынь съехала на пол. Одновременно с ним Дикое бросилось по тропинке в сторону дома. «Держи!» – Костя подскочил к стене, на которой висел садовый инструмент. Большие ножницы сами прыгнули в руки – Протянул их Тамаре. Костя вооружился ножом с резиновой ручкой. «Оставайся здесь», — сказал он. «Дверь только закрой». «Не ходи», — прошептала Тома. Она всегда считала себя смелой и волевой. Другие фельдшерами на скорой работать и не смогут. Но теперь почувствовала, что боится. По-настоящему, как в тот день, когда увидела в руке одного из подростков бейсбольную биту. Всего лишь на одно мгновение и Костик дал слабину. Подошел к верстаку. Накинул сланцы. Ведь действительно, можно не ходить. Кто ему те люди, спрятавшиеся в доме? Именно с их подачи он остался в хебаре садовника. Тишину разорвал истошный крик анож, который всё и решил. Костя рванулся к двери, дёрнул за ручку, тёплый и немного влажный воздух ворвался в лёгкие. Со стороны дома слышалась возня. Бывший редактор рванул по гравийной дорожке под сланцами шуршал щевель. Костик перепрыгнул под одно из старелками На повороте слегка поскользнулся и чуть не нырнул в кусты. Краем глаза увидел позади движение. Лишь на мгновение ёкнуло сердце, а потом и при свете луны он разглядел Тамару. Костику хотелось воскликнуть: "Ну сказал же тебе, оставайся", однако так этого и не сделал. С ней показалось спокойнее, к тому же фельдшер его уже один раз выручала. Панорамное стекло в гостиной действительно оказалось разбито осколки отражали холодный лунный свет на шкуре белого медведя остался грязный человеческий след на втором этаже слышалась возня словно огромное животное хотело повернуться но у него никак не получалось этого сделать костик пробежал через гостиную споткнулся о первую ступень лестницы но равновесие удержал сверху послышался грохот упал большой предмет Гостьев взлетело по ступеням на второй этаж. В маленьком коридорчике находилось три двери. За одной из них в палате он и сам недавно лежал. Две других раскрыты. В лунном пятне, расползавшемся по коридорчику, мелькали большие тени. С потевшей ладонью Костя перехватил поудобнее нож с резиновой ручкой. Одна из теней дёрнулась, и в коридор вываливался низкорослый мужичонка с ввалившейся грудиной. Из его головы сочилась кровь. Обезумевшие глаза уставились в потолок. Тень немного сдвинулась, и в коридор вышла Ануш с утюгом в руках. Её ночная была разорвана, виднелось полное тело. Сверху раздался такой грохот, что все непроизвольно втянули головы в плечи. Костик бросился к лестнице, чуть не сбил Тамару с ног. Вскочив по семи ступеням, он оказался в таком же маленьком коридоре, но с Петю и с парнями. Одна из двери оказалась Настиш распахнута. Мелька летение Костя заскочил внутрь. На полу Петр Валерьевич боролся с кряжистым мужчиной, на лысой голове которого росло всего несколько прядей волос. Дикий душил бывшего депутата. Тот уже хрипел. Выкатывавшимся из орбит глазами с мольбой смотрел на человека, которого сам же на карантин и посадил. Костик подскочил к боровшимся, ударил дикого ногой под ребра, нападавший сдавленно охнул, но хватку не отпустил. Депутат стукнул его кулаком в ухо, но только сильнее разозлил. Дико зарычал, словно тигр, потянулся зубами к ярёму нави. Костя нагнулся и всадил нож между рёбер нападавшего. В момент удара постарался ни о чём не думать. Российская Фемида привела соотечественник к тому, что отдельного индивидуума пытаются убить, а он обязан думать, как бы не навредить нападающему. Мол, хотят убить, пускай убивают, а слепая Фемида их потом посадит, если найдёт если они откупятся, и еще много всяких если, и будет много лет кормить за счет убитых горем родственников жертвы. Эти установки цивилизованного общества глубоко въелись в подсознании каждого человека. В мгновение ока избавиться от них оказалось не так-то просто. Костя почувствовал, как острое лезвие проткнуло хрупкое человеческое тело. Редактору показалось, словно он вонзил нож в мягкую резину, коротко чавкнув. Дикий замер. Затем медленно, словно под водой, повернулся к новому противнику, оскалился и уже собирался кинуться, но в этот миг в его глазах кто-то невидимый словно нажал кнопку выкл. Дикий испустил протяжный выдох и завалился на бок, прямо на прорезиненную ручку ножа. Пётр Валерьевич Ересков вскочил. Его синяя пижама успела пропитаться кровью Дикого. На полу с каждым мгновением увеличивалась тёмная лужа, остро пахло железом. Дикий слабо дёрнул ногой, По левой руке пробежала судорога. Спасибо. Депутат смотрел на поверженного врага. Его лицо в холодном лунном свете казалось бледным, как у мертвеца. Была ещё женщина, сообразил Костик. Он собрался вытащить нож, но в последний момент передумал. Не захотелось притрагиваться к орудию смерти. Редактор выскочил из комнаты и бросился вниз. На втором этаже столпились Фёдорович, Тамара и Ануш. Когда по лестнице застучали шаги, Филшер выставила перед собой раскрытый секатор. Всё нормально? на бегу спросил Костя. Ага. Они втроём одновременно кивнули. Торопливо, но сохраняя важность, спустился депутат. Ну где Рома? посмотрел на него редактор. На кухне. Невозмутимо пожал тут плечами. Он же оттуда вообще не выходит. «Оставайтесь здесь», — сказал Костя, и бросился по ступеням вниз. Запоздало подумал, что ведь нападавших могло быть и не трое, а намного больше. Просто видел он троих. Но эти мысли не имели какого-то принципиального значения. Дикие оказались не такими пушистыми, как их описывал бандит. Безусловно, среди них есть трусливые особи, есть осторожные, а есть сбившиеся в стаи и оттого осмелевшие. Звонко грюкнула кастрюля Акафель. Да цепишь ты, тварь, раздался наполненный отчаянием крик Ромова. Костя пробежал через гостиную, где на полу поблескивали словно далёкие звёзды куски разбитого стекла. Дверь в подвал, где находился спортзал, чуть приоткрыта. В просторной кухне, куда свет проникал сквозь продолговатое окошко под потолком, густел мрак. Даже привыкшие к тьме глаза Костика не сразу различили Ромова, забившегося в угол между громадным серебряным холодильником и баллонами с газом. В руках повар держал огромный тесак, применять который не спешил. Мешали установки цивилизованного общества. Дикая, сгорбившись и выставив перед собой скрюченные пальцы с отросшими ногтями, подбиралась к повару. На полу возле тюфяка валялась небольшая кастрюлька, а по голове женщины на плечо стекала тонкая струйка крови. Видимо, Ромул спросодня засадил её первым подвернувшимся предметом. Не подходи. Повар вжался в стену и выставил перед собой нож. Костя бросился к дикой и хотел ударить её кулаком в основание шеи. Женщина, словно кошка, мгновенно Женщина, словно кошка, мгновенно извернулась и резко отпрыгнула. Её силиконовые и упругие груди призывно дёрнулись, но стоило посмотреть на немытое и искривлённое яростью лицо, как всякое чувство продолжения рода пропало. Женщина ниже присела и глухо рычала. Она оказалась зажата в углу, бросила короткий взгляд на Ромула, вновь посмотрела на редактора. Костик на мгновение отвёл глаза в сторону, искал вещь, способную послужить оружием. Дикая бросилась к большому кухонному столу, мгновенно на него заскочила и звериным прыжком схватила в стекло. Громко зазвякнуло, блеснувший в сотне осколков лунный свет на мгновение ослепил. Костя схватил подвернувшуюся скакалку и побежал на улицу. На разбитых стёклах в гостиной поскользнулся и чуть не грохнулся, но сумел удержать равновесие. Щебёнка зашуршала под ногами. Костя обогнул угол дома, в устах мелькнуло белое пятно человеческого тела. Редактор ванулся туда, ветки оцарапали лицо. Ноги запутались. Колючий сук впился чуть ниже глаза. Костя остановился и медленно выбрался обратно на гравийную дорожку. Услышал далёкий треск ломавшихся веток. Скорее всё стихло. Послышались шаги. Вскоре подошел Петр Валерьевич с ножом для резки мяса и рому с тисаком. — Вы женщин одних оставили? Костя сверкнул глазами на Власова. — А если там еще кто-то есть? — Нет там больше никого, — ответил бывший депутат. — Я проверил. — И улицу проверил. И весь сад? — Все в дом, — скомандовал редактор. — До утра будем держать оборону там. Вдруг поблизости еще кто-то есть беречь ему никто не стал вдали залаяла собака